Я встретился с ним во время перерыва. «Так и подумал, что это ты...» — кивнул он. «Проделал долгий путь от дома, верно? Вроде бы не видел тебя здесь прежде». «Просто сегодня выступала моя подруга», — ответил я. Впервые представился случай узнать ее подноготную. «Что ж, дело того стоило, верно? Лично мне очень понравилось ее выступление. Да и чтобы попасть сюда, пришлось пройти всего два квартала». Когда закончится, мы собирались пообедать, сказал я, и сразу же спохватился, не стоило, наверное, делиться с ним этой информацией. Я пошел на свое место, раскладывая в голове мысли по полочкам. Вообще-то поступил я правильно. Упоминанием об обеде с дамой я как бы отсек его дальнейшие попытки пообщаться, дал понять Джеку, что пить с ним кофе не собираюсь. О синяке и опухшем лице. Спрашивать не стал, чувствовал, что не вправе поднимать этот вопрос, тем более, что и он решил промолчать. Однако продолжал гадать, при каких обстоятельствах с ним это случилось. Увидев, что Джек во время обсуждения поднял руку, решил, что сейчас мое любопытство будет удовлетворено. Джен вызвала его не сразу, несмотря на все мои мысленные усилия как-то воздействовать на нее телепатически. В конце концов, все же вызвало, и Джек поблагодарил ее за прекрасное выступление. Нашел в их судьбах нечто общее, особенно в той части, как они переносили похмелье и периоды выпадения из действительности. Словом наплел бог знает чего. И опять, ни слова о своих синяках и шишках, ни слова о том, кто так разукрасил человека, который вот уже два года как завязал, Собрание закончилось общей молитвой. Джек с приятелем, сидящим рядом с ним, и еще человек десять-двенадцать, подошли к Джен пожать ей руку и поблагодарить за то, что поделилась с ними самым сокровенным. Я предпочел держаться в стороне, помогал убирать стулья, расставлять их вдоль стенок. Я все еще возился с ними, когда Джек со своим дружком направились к двери, но на полдороге он вдруг остановился и подошел ко мне. «Теперь, конечно, не время», — начал Джек, «но мне очень нужно с тобой поговорить. Скажи, когда лучше позвонить?» Мы с Джен собирались пообедать, скорее всего, в немецком ресторанчике. Она хотела попробовать их кухню. После этого нужно проводить ее домой. Ночевать, скорее всего, останусь у нее, на Леспинард-стрит. С утра ей на работу» так что смыться оттуда придется сразу же после завтрака. И чем прикажете заняться? Сесть на метро и вернуться в гостиницу? Или же пройтись туда пешком, раз времени навалом, а по дороге заскочить на дневное собрание? Вроде бы должно состояться одно в мастерской на Пэри-стрит. Или можно пройти дальше и заглянуть на встречу в книжном магазине у церкви святого Франциска Осисского на 13-й улице видно я сильно задумался и это отразилось на моей физиономии потому как джек спросил что тут смешного а да просто подумал ответил я слышу что порой говорят люди будто специальная литература обучает нас трезвости называет ее мостиком к нормальной жизни но иногда кажется не какой то не мостик а туннель к очередному собранию грег тоже так говорит кивнул он его друг Подошел при упоминании своего имени и Джек нас познакомил. Я не удивился узнав, что он и есть поручитель Джека. В ухе у него была серьга, и я решил, что дизайн украшения он придумал сам. А, мы из старого района, протянул Грег, Ныне полностью снесенного, заново построенного и выглядит в реальности куда хуже, нежели в ностальгических воспоминаниях. Хотелось, чтобы когда-нибудь через мой старый район. Протянули ветку метро. Или же изменили русло реки, и оно пролегло бы там. Вроде бы кто-то однажды такое учудил, заметил я. Грег напомнил, что это был Геркулес, расчищавший Авгиевы конюшни. Геркулес совершил двенадцать подвигов, у нас двенадцать ступеней, заметил он. Кто говорит, что оставаться трезвенником просто? Подошла Джен. Я приготовился схватить ее за руку и вывести отсюда, и сказал Джеку, что позвоню ему сам. Он возразил, предупредил, что большую часть дня дома его не будет. Тогда я сказал ему, что завтра днем вернусь в гостиницу, и если он так по мне соскучился, пусть позвонит около двух. Район Маленькая Германия Нью-Йорка находился в нижней части сайда Вплоть до гибели генерала Слокума в 1904 году Прогулочное судно под этим названием загорелось и затонуло в Истривер На борту находились 1300 местных жителей, отправившихся на экскурсию Погибло около тысячи человек, и маленькой Германии был нанесен смертельный удар То был конец района, как если бы на его месте построили железную дорогу Или же прорыли бы русло реки Оставшиеся обитатели выехали из маленькой Германии, и большая их часть обосновалась в Йорквиле, в жилых кварталах между 86-й улицей и 3 авеню. И район этот уже нельзя было назвать чисто немецким, потому как здесь жили и чехи, и венгры, но в последнее время они начали переезжать оттуда из-за того, что стоимость ренты стала слишком высокой для иммигрантов. И стал терять свою этническую принадлежность. Но ничто не напоминало об этом в уютном небольшом зале ресторана у Максла, где Джен долго изучала меню, а затем заказала телятину в маринаде с овощами, красную капусту и картофельные клёцки. Все эти блюда она называла по-немецки. Официант, выглядевший довольно глупо в своих коротеньких кожаных штанишках, одобрил ее выбор, или и произношение, а может и то и другое, и прямо-таки расцвел в улыбке, когда я попросил принести мне то же самое. Однако на физиономии его отразилось крайнее неодобрение, даже отвращение, когда в ответ на вопрос, какое пиво предпочитают господа, мы сказали, что выпили бы по чашке кофе. «Кофе я могу принести попозже, потом», — заявил он а хорошую немецкую еду положено запивать столь же добрым немецким пивом. И тут я вдруг вспомнил вкус доброго немецкого пива. Лучшие его сорта — Бэкс, Сент-Паулик, Брау, крепкие, с богатыми вкусовыми качествами. Я не собирался заказывать пиво, мне даже ни чуточки его не хотелось, но память о нем осталась, и я решил прогнать воспоминания пока Джен втолковывала официанту, что сегодня вечером никакого пива он нам подавать не будет. Обстановка была скромной. Кругом одни туристы, но еда очень даже неплохая, и в конце мы заказали еще кофе, и даже съели какой-то сладкий и липкий десерт. «Я бы так каждый день обедала», — заметила Джен, «если бы вдруг захотела весить фунтов триста. А тот парень...» «С разбитой физиономией. Вроде бы он назвался Джеком». «А что, ты с ним разговаривал?» «Да я рассказывал тебе о нем». «О том, что вы жили в Бронксе, верно?» И один раз даже арестовал его». «Не совсем», — ответил я. «Арестовывал его не я. Просто увидел на опознании. А потом его отпустили, потому что свидетель указал на другого парня. Кстати, я так и не сказал ему, что был на опознании». А я спросила, что у него с лицом. Промолчала бы, если бы он сам не напросился. Сказал, что он не всегда выглядит таким красавцем. В общем, превратился в шутку, чтобы разрядить обстановку. А я однажды встретил Джорджа Шеринга, вспомнил я, джазового пианиста? Я кивнул. Кто-то нас познакомил, сейчас уже не припомню, кто и по какому случаю. И он сходу выдал три или четыре шутки про слепых. Не слишком смешные, но не лишенные смысла. Допустим, встречаешь слепого человека и прекрасно понимаешь. Он слеп, но научился убираться у тебя с дороги, привлекая внимание к своей слепоте. Да, примерно так же поступил Джек, а потому я и не отстала и спросила, что же все таки с ним произошло. И взвалил всю вину на чертовы ступеньки, сказал, поскользнулся на одной, упал и разбил лицо. Очевидно, его дружок увидел в том другой смысл, так выразительно закатил глаза. Я хотела спросить, что за ступеньки, но не успела и рта открыть, как он принялся снова благодарить меня за выступление, а потом отошел, чтобы пропустить ко мне другого человека. «Девять», — пробормотал я. «Девятая ступень? Или ты хочешь сказать «нет» по-немецки?» Он замаливает свои грехи, во всяком случае пытается, Когда я этим занималась, все сводилось к объятиям, слезам и извинениям. И еще пару раз к недоуменным взглядам людей, которые никак не могли понять, за что же я извиняюсь. Что ж, наверное, у вас с Джеком разный круг общения. Да и просили вы прощения за несравнимые вещи. Однажды меня вырвало на одного парня. И он не врезал тебе по физиономии? Он даже этого не помнил. По крайней мере, сказал, что не помнит. — Думаю, из вежливости. Хотела спросить, разве можно такое забыть? Я взял счет, решил расплатиться, как обычно, но она настояла, что платим пополам. А выйдя на улицу, вдруг заявила, что страшно устала, и не обижусь ли я, если она поедет домой без меня. На что я ответил, что это неплохая идея, потому как сам я тоже устал. Сегодня четверг. «Так что все равно увидимся через два дня». Я остановил такси, придержал дверцу, и тут жен сказала, что может подбросить меня до гостиницы, это ведь почти по пути. Но я ответил, что пройдусь пешком, не мешает растрясти жир после десерта. Я проводил взглядом такси. Машина двинулась на юг, ко второй виню, а потом попытался вспомнить, когда последний раз пил немецкое пиво. У Джимми Армстронга подавали темное, разливное. Я до сих пор чувствую его вкус. Я заставил себя пройти пешком два квартала. Потом поймал такси. Вернувшись в гостиничный номер, я разделся и принял душ. Потом позвонил Джиму Фейберу. Что, черт возьми, со мной происходит? Она сказала, что устала, и теперь мы увидимся только в субботу. Ты ведь хотел провести эту ночь у нее. Во всяком случае, так мне показалось. И еще она спросила, не против ли я такого расклада. Ну, я ответил, да, конечно, все нормально и просто прекрасно. А на самом деле думал и чувствовал другое. Меня так и подмывало сказать, да забудь ты о субботе, плюнь на нее, отдохни как следует, на полную катушку, черт побери. Мила. И еще большое спасибо, леди но я поеду на другом такси. А вместо этого сказал, что хочу прогуляться пешком. — Ага, ну и как сейчас себя чувствуешь? — Усталым, а еще глуповатым. — Что ж, одно другому не противоречит. Ты пил? — Конечно, нет. — А хотелось? — спросил он. — Нет, — ответил я и задумался. — Разве что на уровне подсознания. Вообще-то хотелось немного. — Так, самую чуточку. — Но ты не пил? — Нет. — Ну и славно, — отозвался Джим. — Иди, ложись спать. Если не считать детства в Бронксе, видел я Джека Эллери всего три раза. Один раз на опознании через стекло и еще два раза на собраниях анонимных алкоголиков. Когда увидел его в следующий раз, Джек был мертв. Глава четвертая. В пятницу утром я пошел позавтракать в утреннюю звезду, а потом прямо оттуда в библиотеку Донала на западной 53-й. Накануне вечером в немецком ресторане мы говорили о крушении генерала Слокума, но я точно не помнил, когда это случилось и сколько людей там погибло. Нашел книгу с ответами на все мои вопросы, в том числе и на те, которые не пришли на ум когда только начал ее читать. О том, что все ответственные лица непростительно пренебрегли тогда своими обязанностями, от владельцев судна до составителей маршрута. А в тюрьму угодил только капитан, и приговор вынесенный ему показался мне чрезмерно мягким за столь серьезное служебное преступление. Насколько я понял из прочитанного, никто тогда не предъявил никаких гражданских исков. И я решил, что за три четверти века в мире нашем многое изменилось. Сегодня люди подают иск, даже если с головы слетела шляпа, пусть это чужая шляпа, и свалилась она на расстоянии большем, чем в полуквартале от них. И я пытался сообразить, хуже или лучше стало жить в нашей стране после бесчисленных судебных тяжб. Но затем решил не спешить с выводами, потому что прочитанное... Неизбежно должно было подвигнуть меня взять другую книгу. За этим занятием я провел все утро и прямо из читальни Донала отправился на 63-ю улицу. Добрался туда вовремя, как раз к началу очередного собрания, в половине первого. Закончилось оно через час, и я остановился у ларька. Купил кусок пиццы и бутылку Кока-Колы в самый раз для завтрака, хотя не думаю что выбор вызвал бы восторженную улыбку у приверженцев здорового питания. В гостиницу я вернулся примерно в 2.15. В ячейке у стойки меня ждали два сообщения. Первый звонок поступил в 10.45, ко второму я опоздал минут на 10, не больше. Оба раза это был Джек, и оба раза обещал перезвонить позже. Я поднялся к себе в номер, и позвонил ему на случай, если он вдруг окажется дома или установил автоответчик. Дома его не было, автоответчик тоже не появился. Я проторчал в номере до обеда, но идти никуда не хотелось, к тому же под рукой оказалась интересная книжка. Нет, не то чтобы я решил дождаться от него звонка, но время можно было провести с пользой. Телефон звонил всего раз. Джен подтвердила намерение встретиться со мной в субботу вечером. Потом спросила, действительно ли я вечером прошел пешком от ресторана до гостиницы. «Прошел два квартала», — отозвался я, помедлив. А потом подумал, к чертовой матери все это, и взял такси. Мы еще раз уточнили, где и когда встретимся. И я повесил трубку, дивясь, почему мне так хотелось сразу сказать ей. «Да, представляешь, пешком прошел весь путь, от Йорквиля до гостиницы. И что еще? Теперь у меня болят ноги и распухли лодыжки, что меня ограбили или пытались пристрелить по дороге, и что это целиком ее вина». Вместо этого я немного помедлил и сказал ей чистую и малоинтересную правду. А она упустила шанс и не стала напоминать мне о том, что я мог бы сэкономить пару баксов и поехать на такси с ней. Думаю, вы вправе отметить, некий прогресс в наших отношениях все же наблюдался.